Глава 23. Как Риди устроил колодец, Сигриф и его жена наслаждаются новым берегом, Риди топит бочонок. На следующее утро Сигриф поднялся раньше всех остальных, и когда из палатки вышел Риди, сказал старику. «Знаете, здесь я чувствую себя гораздо счастливее, чем прежде. На том берегу мне все напоминало о крушении Великого океана, и я невольно думал о моем доме, о моей стране». Теперь же мне кажется, будто мы переселились сюда по доброй воле. «Надеюсь, сэр, чувство довольства будет усиливаться в вас с каждым днём», ответил старик. «И поистине нам нужно не жаловаться на судьбу, а за многое благодарить Бога». «Правда, правда», согласился Сигриф. «Но что же вы мне посоветуете делать прежде всего?» «Я думаю, нужно запастись свежей пресной водой, поэтому вам и мастеру Уильяму «Здравствуйте, мастер Уильям, вот и вы». «Значит, вам и мастеру Уильяму нужно расчистить ключ. Займитесь этим, пока я буду переправлять сюда нужные вещи». Юнона принесла второй заступ. «Вы оба можете работать». «Заметьте, мистер Сигрев, нужно проследить за ключом до самых кокосовых пальм, где тень будет защищать источник. Заметить его направление легко. Копайте и смотрите, откуда и как потечет вода». Потом в тени сделайте достаточно большое углубление, чтобы поместить в него одну из бочек, лежащих на отмеле. Когда вы ее укрепите в земле, у нас всегда будет достаточно воды». «Я отлично понимаю», – ответил сигрев «Это будет наша задача на сегодняшний день». «Хорошо, теперь мне остается только поговорить с Юноной насчет обеда», – прибавил Риди. «Потом я немного закушу и отплыву к первому берегу». Не следует пропускать даром хорошей погоды. риди сказал Юноне, что нужно изжарить на сковородке кусок свинины, отрезать несколько кусков черепашьего мяса и тоже изжарить их, а кроме того разогреть оставшийся суп. Потом с сухарем и куском солонины в руке он пошел к шлюпке. Мистер сигрев и Уильям работали очень усердно и к 12 часам выкопали глубокую широкую яму. Оставив эту работу, они прошли в палатку и застали миссис сигрев с иглой в руках. Она очинила детское платье. «Ты не знаешь, насколько я счастливее на этом берегу», – сказала мужу Селина взяла его за руку. «Надеюсь, это предчувствие будущего счастья», – ответил он, садясь подли нее. «Я проживаю то же самое, и ещё утром говорил об этом Риди». Тут до того тихо, до того красиво, что, мне кажется, я могла бы вечно жить в этом месте. Знаешь, мне недостает только одного. Здесь нет таких певчих птиц, как в Англии. Я видел только морских птиц и много, а ты, Уиль. Раз видел, папа, пролетела стая довольно крупных птиц, ростом с голубей. Ну, вот и Риди огибает мыс, — продолжал Уильям. Как хорошо идет на парусах наша шлюпка но ему приходится много грести, а он уже стар. «Инона, обед готов?» «Да, масса Уилли. скоро». «Пойдем, поможем Риде перенести вещи». Сигриф и Уилли исполнили сказанное, и мальчик вкатил наверх пустую водяную бочку, привезенную стариком. жаркое из черепахи понравилось всем не меньше черепахового супа. «А теперь пойдем, окончим наш колодец», тотчас же после обеда предложил уильям «Как, ты работаешь?» – сказала ему мать. «Я должен трудиться, мама», – ответил мальчик. «Я должен научиться делать все». «И скоро научитесь», – проговорил Риди. Бочку подкатили к ключу. К удивлению, все большое углубление, законченное всего два часа перед тем, было полно водой. «О, дорогой папа!» – сказал Уильям. «Ведь нам придется вычерпать всю воду, чтобы опустить бочку в колодец». «Подумай-ка, Уильям», – сказал ему отец. «Ведь вода натекает очень быстро, значит, это нелегкая задача. Нельзя ли сделать как-нибудь иначе?» «Да ведь, папа, бочка всплывает», – заметил Уильям. «Конечно, но нет ли средства заставить ее опуститься?» «Да, знаю. Нужно в ее дне проделать несколько отверстий. Тогда она наполнится водой и утонет сама по себе». «Именно, сэр», – заметил Риди. «Я знал, что нам придется это сделать, а потому принес с собой большой бурав». Риди сделал четыре отверстия в дне бочки. Сначала она всплыла, но вскоре в нее набралась вода, и она мало-помалу погрузилась на дно. «Завтра, когда муть осядет, вода будет чиста и прозрачна, как хрусталь. Если никто не будет мутить ее, она и останется чистой», – заметил Риди. «Теперь вынем остальные вещи из лодки».